Часть 2. Когда сердце не бьется быстрее. Глава восьмая. Ты уверен, что с ними все будет в порядке? Вика понимала, что повторение одного и того же вопроса десятый раз не способно существенно повлиять на ответ. Но так было спокойней. Тем более, что Марк справедливо принимал это за маленькую женскую слабость и не раздражался. «Все будет в порядке. Там родители люди весьма солидные. Они понимают, что ситуация серьезная. Отец Ольги лично видел, что от ее мужа оставили. Так что они позаботятся о ее безопасности. Скорее всего, вывезут куда-нибудь долечиваться. Если они такие солидные, почему вообще все это допустили?» Пробурчала девушка. «А потому что свои мозги в чужую голову не вставишь». Ей очень хотелось большой чистой любви, а устроенный быт казался чем-то вторичным. Что было делать родителям? Запирать ее в подвале? Киллера для ее муженька нанять? Они постарались обеспечить ей и внучке максимально комфортные условия жизни и самоустранились. Она должна сама набивать шишки. Нехилая шишка получилась, зато окончательная. Здесь он прав. Даже за время короткого прощания с Олей Вика успела заметить, что она изменилась. Появилась новая уверенность, которая много значит. По мужу она все еще скучала, но при дочери уже не плакала и готовилась полностью перекраивать свою жизнь. Но это после того, как она окончательно выздоровеет. И лучше ей все-таки уехать хотя бы на месяц. Двух зайцев ведь сразу убьет. Хотя непосредственной угрозы нет. Потому что Сильверса товарищи как сквозь землю провалился. Его искали официально и неофициально. Однако не находили и следа. Был человек и нету. Вики все это напоминало документальные фильмы про подводный мир. хищная рыба побольше легко проглатывает хищную рыбку поменьше. Вот и с Сильвером, видно, так стало. А он был совсем не мелкой сошкой. И представлять хищника побольше в сравнении с ним не хотелось. Когда Лиза отдохнула, с ней побеседовали психологи, поговорила мать. Но так уж много девочка сообщить не смогла. Из больницы ее похитили. Оглушать не стали, просто поймали и перетащили через забор, в машине везли долго. Она уснула, а проснулась уже в незнакомой квартире. Учитывая, что расстояние между домом и больницей было не такое уж существенное, можно было предположить, что ребенка возили по городу кругами, чтобы утомить. Обращались с Лизой хорошо, не связывали, игрушки дали, поили и кормили, За девочкой следила женщина в странной одежде. Однако Лиза видела и мужчин, ходивших по квартире. Она скучала по маме, а ее убеждали, что скоро она вернется домой. Нечто странное началось вечером. Лиза слышала, как позвонили в дверь. Мужчины стали громко разговаривать. Потом ее вытащили из теплой комнаты, привязали записку к руке. Да так туго, что под конец запястье аж онемело. Заставили выйти на решетку. Лиза боялась, плакала, но нормально общаться с ней перестали. Незнакомый мужчина пообещал, что если она этого не сделает, то он и забьет ее, а потом найдет и убьет ее маму. Перепуганная Лиза прошла по решетке над пропастью и затаилась. Она слышала, как в квартире стало шумно, добавились новые голоса, но говорили они вроде как спокойно. Потом раздался короткий женский крик. Она узнала голос той женщины, что сидела с ней. Однако крик этот очень быстро оборвался. Лизе только и оставалось, что сидеть там и плакать. Она понятия не имела, сколько времени прошло, прежде чем за ней пришел Вадим. Выводов из ее рассказа можно было сделать немного, разве что об отсутствии борьбы, когда за Сильвером пришли. Он был не один, с ассистентами, скорее всего, имел при себе оружие, а сопротивляться не стал, значит, был знаком с пришедшими и доверял им, хотя не до конца, раз оставил записку с Лизой, и, уезжая, не забрал ее. Вот и все. Прошла уже неделя, а с ними на связь никто так и не вышел. Может, они отстанут? Робко поинтересовалась Вика. Узнают, что Оля уехала, и отстанут. Она понимала, что просто не будет, но надеяться-то можно. Однако теперь даже Марк со всем присущим ему оптимизмом Эту версию не поддержал. А при тут Оля? Им ведь изначально не она была нужна. Ну да, камень, водолей, все еще в сейфе. Никто, кроме их небольшой группы, о нем не знает. Но человек, который заказал эту побрякушку, из-за неудачи избавился от собственного сообщника, так просто не отступит. Им нужно было готовиться, предпринимать ответные меры, не дожидаясь нового нападения. Вика представить не могла, какие козыри у них вообще остаются, но предпочла оставить это все Марку и Вадиму. И не прогадала. Им удалось обнаружить что-то важное среди документов в квартире Сильвера. Причем не в сейфе. Сейф опустошили те же, кто забрал вора. Просто Вадим по старой привычке уделял внимание всем мелочам, поэтому проверял каждую флешку, обнаруженную на рабочем столе. На одной из них нашли нечто важное. Там кот, — пояснил Вадим. — Пока не все понятно, но у меня есть человек, который в этом разберется. — И ты знаешь, что это такое? — любопытствовала Вика. Пока только догадываюсь. Но если я прав, Сильвер вышел на след еще одного камня из Зодиака. В этом файле ключ к нему. Ничего себе, поразился Марк. Но если у Сильвера было что-то подобное, почему это не забрали? Я так понимаю, у Сильвер мог и не сказать об этом. Судя по тому, что мне о нем сообщили, он та еще крыса. То, что один человек ему заплатил не значит что он будет работать честно да и потом ты видел эту флешку видел никому бы и в голову не пришло разыскивать ее здесь вика была склонна с ним согласиться флешка обшарпанная и старая была закопана под грудой бумаг просто мелочь подручный инструмент Если у тех, кто забирал Сильвера, по какой-то причине было мало времени, они могли не заметить ее. А изворотливый Сильвер на то и делал ставку. Будучи вором, он понимал, что сейф обыщут в первую очередь. Хочешь что-то спрятать, сделай это незаметно и оставь на виду. Главная его предосторожность заключалась в том, что он закодировал документ, причем... Судя по отзывам, не слабо. Но Вадим ведь не зря хвастался каким-то там супермега специалистом Вика оставила работу с файлом ему и Марку, сама она в компьютерных программах была не сильна, что, впрочем, не означало, что девушка планировала выйти из игры. Каждый день она напоминала Марку, что ждет ответов, чтобы и не надеялся на ее забывчивость. Да и он на этот раз не настаивал на том, чтобы отстраниться от всего. Потому что понимал, что они в этом тоже замешаны, независимо от того, будут они действовать или нет. Вон Оля, никому не лезла, лежала себе в больнице, а у нее все равно ребенка похитили. В то же время Вика уже привыкла к тому, что продвижения вперед нет. Вопрос она задавала скорее автоматически, а когда ответ прозвучал утвердительно, даже не знала, как реагировать. «Что смотришь, как олень, которому предложили возглавить Росатом?» — усмехнулся Марк. «Справился этот чудо-хакер, наконец?» «И?» Сильвер поработал неплохо. «И?» Вот любит он паузы выдерживать и загадочно глазами сверкать. Нет, чтобы ответить сразу». Однако Марк сдался очень быстро. И тебе пора собирать вещи. С моей нелюбовью к местам массовых съездов никогда не думал, что скажу это, но мы с тобой едем в Турцию. — Как это ты с нами не поедешь? — опешил Марк. Максим понимал его реакцию, потому что у него в голове сейчас вертелся тот же вопрос, приправленный изрядной долей удивления. Вика и Марк отправляются в другую страну с Вадимом. Отправляются не просто так, а потому что где-то там может находиться камень из легендарной коллекции. А они еще не знают, что Ева к этой коллекции повышенный интерес проявляла. При таких условиях логично было бы предположить, что она захочет поехать с ними. Как обычно предъявит ультиматум «Я еду и точка». Она так всегда делает. Собственно, подобным образом Ева поступила и сейчас. Вот только ультиматум, который она поставила, в корне отличался от того, который был бы логичен. Я не еду и точка. Никто такого не ожидал. А Ева, как всегда, оставалась невозмутима и непоколебима. «Почему?» — наконец смогла произнести Вика. «Не хочу». Ты ведь понимаешь, что это может быть связано с зодиаком, да? Но все равно не хочешь? Не хочу. Потому что тебе это не интересно Потому что я сейчас не хочу быть в Турции. Ответ был достаточно уклончивый, чтобы заподозрить неладное. Вообще, Ева предпочитает по возможности не врать. Не гнушается этим, но и не злоупотребляет. Она скорее сменит тему или промолчит, нежели соврет. Вот этот ее ответ как раз смену темы и напоминал. Максим пока наблюдал за этими семейными разборками со стороны, не вмешиваясь. Он не знал, как правильно реагировать, потому что привык быть на ее стороне. А ее сторона пока не ясна. «Но тебе же полезно!» Попробовала сменить тактику Вика. Там море, солнышко. Хорошо. Данные аргументы ценными не считаю. Ты не хочешь быть рядом с нами? Не думаю, что вам угрожает опасность. С вами будет Вадим. Он достаточно квалифицирован, чтобы вас защитить. Я не о защите говорю, закатил глаза Марк. Ева, честное слово, тебе 18 лет. Я как-нибудь могу обойтись без твоей защиты. Можешь, поэтому я и не еду. Не переводи стрелки. Неужели он еще не понял, что спорить с ней бесполезно? Ева упрямит тысячи слов В лучшем случае она просто оповестит их о своих планах. В худшем, если и будут запрещать, сбежит и все равно сделает по-своему. Марк об этом помнил. Максим даже опасался, что из-за ее строптивости они вообще откажутся от поездки. Но, видно, подвох заподозрил только он один, потому что свои планы Марк и Вика менять не стали. Зато в эти планы включили его. «Хочешь остаться — оставайся. Но ты знаешь правила», — заявил Марк. «За тобой кто-то должен присматривать. Это ваше правила». Одни для всех. Мы уезжаем. Твой отец все еще на стройке, так что вся надежда на Макса. Макс, ты как на это смотришь? На что? Смутился Максим, по привычке разглядывающий точеную фигурку девушки. На то, чтоб следить за ней. А в чем это вообще должно выражаться? Поживешь тут, пока нас нет, пояснила Вика. Комнату для гостей тебе выделим. Понятно, что днем ты работаешь, но хоть по вечерам кто-то в доме будет. Нам спокойней так, спокойней им. И ведь все понимают, что присматривать за Евой чистой воды условность. Что он ей сможет сделать, если она чудить начнет? Как вообще догадаться, что она там планирует? Хотя Максим был далек от того, чтобы всерьез бояться ее. Он уже жил с ней под одной крышей, и во времена... когда ее состояние было гораздо менее стабильным. Напротив, такая перспектива привлекала его. А почему он и сам пока думать не хотел? Они согласились. Уехали уже на следующий день, как и планировалось. Максим проводил их в аэропорт, а потом вернулся в их дом, где ему теперь предстояло жить. Он не знал, чего ожидать, и от этого было не по себе». Однако Ева не спешила его шокировать. Когда он приехал, в доме не было ни скрытых ловушек, ни тайных символов, ни прочей мистической экзотики. Казалось, что живет здесь самая обычная молодая девушка. Сама Ева тоже обращала на него не слишком много внимания. Когда он приехал, она читала книгу в гостиной. Максим сел напротив неё и тихо спросил, «Ты ведь не потеряла интерес к этой истории?» «Я не говорила, что потеряла. Но почему ты тогда не поехала с Марком и Викой?» «Потому что даже если Сильвер не ошибся, мне не интересно Мне не важен каждый камень в настоящий момент. Я хочу понять суть Зодиака. Если я сделаю это, то пойму того, кто его ищет. Это магия». «Не знаю, то есть...» Я такие утверждения слышал, но все равно не понимаю их, признал Максим. Камни, золото, не чувствую я в них мистики, да и вообще не понимаю весь сербор вокруг них, а в зодиак не верю. Это не религия, чтобы в нее верить или не верить. Не верю, что это связанные между собой камни, уточнил Максим. Мне понятней теория, по которой это просто серия камней, по разным причинам получивших название знаков зодиака, в разных местах и от разных людей, потому что не может быть, чтобы это был один камень. Это и не один камень. Это камни разного вида и цвета. Ну, то есть обработанные одним человеком, появившиеся из одного источника. Я не верю, что что-то настолько крупное может остаться без внимания и не быть обнаружено. «Напрасно!» – прокомментировала Ева. «Неверие, это очень часто путь к невежеству. Ты когда-нибудь слышал про кулинан?» «Нет», – признался Максим. «А должен был?» «Ни в коей мере. Если не интересуешься, кулинан – самый большой алмаз в мире из когда-либо найденных. Он был обнаружен в начале двадцатого века в Южной Африке. Из Африки, кстати, родом из идиак, но не суть». Кулинан представлял собой гигантскую глыбу, равной которой больше не находили. Оставить его единым не было возможности. В камне имелись трещины, поэтому его решено было расколоть. Процесс занял несколько месяцев и вошел в историю. В результате было получено 9 уникальных крупных алмазов и 96 мелких, но тоже ценных. Все чистые воды, белые, с голубым отливом. Девять крупных получили имена, вошли в историю. Самый большой из них — Большая Звезда Африки, сокровище британских королей, самый крупный ограненный алмаз в мире, достойный сын своего отца, если угодно, украшает Скиптер. Эти девять бриллиантов имели разную судьбу, но именем Кулинан — Они связаны навсегда, как единая коллекция. «Ну и зачем ты рассказываешь мне это?» — не выдержал Максим. «Совсем же другая история, чем с зодиаком. Во-первых, коллекция логична, ведь у нее общий источник. Во-вторых, это признанная коллекция, известная, легендарная, как ты говоришь, а не мифический зодиак. В чем сходство?» «Практически никакого сходства». Коллекция Кулинан стала известной осталась на виду, потому что оказалось тесно связана с британским королевским домом. Зодиак был легендой, и ею остался. В чем тогда аналогия? А в том, что, по мнению экспертов, Кулинан был не самостоятельным камнем. Он был осколком более крупного кристалла, половиной, как считают. А вторую половину якобы не нашли. Гигантский кристалл, который не мог находиться так уж далеко от своего осколка, не нашли. Никого это не смущает. Это мир бриллиантов. Здесь такие правила. Граница между легендами и фактами условно Мало что существует на виду, поэтому зодиак мог существовать, и я хочу его понять. Как ты планируешь это сделать, раз даже с Марком и Викой не поехала? Я тебе уже объяснила. Их сейчас интересует настоящее, мне важнее прошлое. Я не исключаю, что присоединюсь к ним, но позже, когда закончу. В ответ Максим мог только головой покачать. Он по-прежнему не понимал ее логики, но от услышанного ему уже было не по себе. А Ева и не дожидалась от него никаких слов. Она достала из книги листок бумаги, сложенный пополам, и передала парню. «Что это?» — осведомился Максим. «Имя?» «Прикольно. А конкретнее нельзя?» «Имя человека, который может очень много знать о Зодиаке. Я хочу, чтобы ты выяснил, где он находится сейчас». «Егор уже знал, что скажет им всё. Не для того, чтобы его отпустили, хотя надежда на это оставалась. Надежда всегда остается, пока ты не умираешь или не сходишь с ума. Даже не для того, чтобы ему сохранили жизнь. Если его не отпустят, то что, вечно его в плену держать? По логике, избавиться все равно. ведь он их лица видел, многое знает, таких свидетелей не оставляют. Но он сейчас меньше всего думал о логике и даже о собственной смерти. Он готов был на все, чтобы с ним не сделали то же самое, что с Саней и с Сильвером. Ведь даже смерть смерти рознь. Он не был неженкой в жизни насилия невидимшим. Егору и самому убивать приходилось, хотя энтузиазма он по этому поводу не испытывал. Но то, что происходило здесь, было за гранью всего — добра, зла, реальности даже. По правде говоря, смерть Сильвера он не видел, да и не хотел видеть. Ему достаточно было того, что ему принесли голову бывшего шефа, окровавленную, с искаженным от ужаса лицом и пропавшим правым глазом. выгрызли должно быть». Егор не кричал тогда, но почувствовал, что задыхается от ужаса. Ему казалось, еще чуть-чуть, и сердце само остановится, не вынеся этого. Ему не нужно было видеть убийство Сильвера, чтобы понять, что он разделил участь сани. Вот там уже Егора заставили смотреть, поместили в комнату с зеркальным стеклом, чтобы человек, находящийся по ту сторону, его не увидел. Привели Саню, развязали, оставили одного. Он-то наивный думал, что это шанс на побег, но думал так он недолго. Потом в комнате появились эти твари, и все, не было шансов. Никогда в жизни Егор не видел ничего подобного. Это было страшно, и... Завораживающий одновременно, как фильм ужасов или страшный сон. Чтобы убить человека вот так, нужно было додуматься до такого. А Саня сильный был, сопротивляться пытался. Он в небольшой команде Сильвера вообще за силовой фактор отвечал. Охрану, нападение, запугивание. Даже безоружный Саня был опасен. Егор однажды лично наблюдал, как он в пьяной драке Троим шею свернул. Троим! А тут противников у него двое было. Но это неважно, Не принципиально. Потому что в пьяной драке участвовали люди. А тут нет. То, что Саня сопротивлялся изо всех сил, Лишь продлило его агонию. Потом его крики стихли, Для него все закончилось. В комнате были слышны только звуки, с которыми разрывалось тело и редкие порыкивания хищников. Егора тогда согнула пополам от отвращения, вывернула наизнанку. Его там и оставили на сутки. Потом перевели в эту камеру, заставили ждать. Он знал, что они скоро придут. Ведь для этого его и оставили в живых. Если Саню держали за силу, то его за ум. Он был правой рукой Сильвера, вел большую часть его дел. Должно быть, похитители знали об этом. Они победили. Он не собирался торговаться с ними или хитрить. Пусть уж все закончится, только быстро. Сложно было сказать, во сколько они пришли. Когда окон нет, а светит только тусклая лампочка, теряется ощущение времени. Ему было всё равно. Явились двое молодых парней, которых он не знал, и мужчина, с которым вел переговоры Сильвер. Снова в деловом костюме, элегантный, весь из себя, как будто в бизнес-центр приехал. И улыбается, как и раньше. У него эта улыбка что, на лице нарисована? Вежливость оказалась напускной. К Егору он обратился без лишних сантиментов. Готов к переговорам? «Конечно», — еле слышно произнес Егор. Сильвер обманул нас. Этого следовало ожидать. Вряд ли они устроили бы такую облаву просто так. Да и Сильвер в последние дни метался. Словно ему хвост подпалили. Вот ведь ублюдок. Я об этом ничего не знаю. Лжешь? Правда не знаю. Егор даже не пытался обмануть их. Он помогал Сильверу в проектах, относительно которых были договоренности. Такие вещи, как обман, его шеф проворачивал самостоятельно. Потому что целью было не обогащение всей их команды, а получение личной выгоды. А что в итоге? Из-за двойной игры, которую затеял этот урод, пострадали все, Саня уже мертв, да и Егор сомневался, что задержится на этом свете. А что тогда знаешь, что первая фаза операции была проведена успешно, и Сильвер работал над тем, чтобы вернуть Водолея, отчитался Егор. Но это все, я клянусь, он надеялся, что ему поверят, потому что иначе его дела плохи. Они начнут допрос с пристрастием, пытать, может, будут, существ к нему подпустят, а толку от этого не будет никакого, потому что при всем желании Егор не сможет сказать им правду». Но мужчина оказался неплохим психологом. Судя по взгляду, он понял, что Егор ему не лжет. Кивнул. Допустим, я тебе верю. Вы должны поверить мне. Я правда не знаю. Это не то, о чем стоит кричать, потому что незнание твою жизнь ценнее не делает. Но есть кое-что, о чем ты можешь быть осведомлен. Что именно... Егор понимал, что его не отпустят, но в такие моменты он не верил сам себе, ведь все идет к тому, что если он расскажет им что-то важное, его пощадят. Так что пока он держался за свою соломинку, Сильвер упоминал, что у него есть выход на еще один камень, но подробности не сообщил, вообще тему замял, блефовал он или нет. «О, здесь они в яблочко попали». Сам Сильвер терпеть не мог такие занятия, как сбор информации. Все это он сбрасывал на Егора, который справлялся блестяще. Дополнительным плюсом было то, что в записях он не нуждался. Егор прекрасно помнил все, что ему удалось раскопать. — Это правда! — практически крикнул он. — Правда! — Не ори, — поморщился мужчина. — Расскажи лучше. И Егор... Рассказал, быстро перебивая сам себя, путаясь. Не потому что забыл, потому что в попыхах не упомянул. Он очень хотел показаться нужным, полезным, Выслужиться перед ними, что ли. Собеседник слушал его с непроницаемым лицом. Ничего не записывал, но по глазам было видно, Воспринимает всерьез и запоминает. Когда Егор закончил, он поинтересовался. Насколько это точно? На 50% оценил Егор. У меня не было времени на проверку. Сбор данных был предварительный. Потом как-то закружилось все, завертелось. С проектом проблемы девчонку похитить. Я занялся другими делами. Но и первые данные, которые я получил, пришли с достаточно... Достоверных источников. Это интересно. Вот и все, что он сказал. Мужчина направился к выходу из камеры. Егор поверить не мог тому, что видит. И все? А где свобода? Где признание его помощи? Подобного поворота не ожидали и молодые парни, что пришли с главным. Один из них окликнул его. «Денис Викторович, а с этим-то что делать? Тем двоим его кинуть?» — хмыкнул второй. Егор едва удержался от крика. «Как? После всего, что он им сказал, после того, как он облегчил им жизнь, все равно поступить с ним так, как поступили с Саней?» Однако мужчина в строгом костюме ответил незамедлительно. «Нет, это заставило Егора выдохнуть, даже улыбнуться». Но продолжение ответа мгновенно стерло улыбку с его лица. Сейчас их лучше не беспокоить. Их держат в голодном режиме для одного испытания. Он им только аппетит перебьет. А что с ним тогда делать? Багиру прикормите. Пора уже начинать обучение. Сказав это, мужчина вышел, не оборачиваясь. Как будто отдал самое будничное место. ничем не примечательное распоряжение. Да Егора ему дела не было, он словно стерся из его памяти сразу после завершения разговора. Паника подступала, хотелось кричать, а стены биться, лишь бы избежать этого. Егор не знал, что за Багира такая, но видел в этом доме достаточно, чтобы не ждать от встречи с ней ничего хорошего. Ему не дали сделать ничего. Судя по всему, двое молодчиков были хорошо подготовлены, в том числе и к таким ситуациям. Они скрутили его, завели руки за спину, наклонили вперед, да так и заставили двигаться. Он не мог толком рассмотреть, где находится, куда его ведут. Он помнил, что плакал и что-то говорил им. А слова собственные не помнил. Да и какая разница? Эти двое, молодые, жестокие и равнодушные, работали тут не первый день. Его реакция лишь веселила их. Он сам точно так же веселился, когда его просили о пощаде. Все-таки есть какая-то глобальная справедливость, и она не на его стороне. А потом Егору было уже не до рассуждения о добре и зле, потому что прямо перед собой он увидел зеленовато-желтые глаза».